Глава третья. Невестки короля. Аппетитный запах горячего теста, меда и масла стоял вокруг лотка. — Вафли горячие, горячие вафли! — На всех не хватит! А ну-ка, горожане, спешите, налетайте! Вафли горячие! — надрывался торговец, возясь у печурки, стоявшей прямо под открытым небом. Он поспевал повсюду разом. Раскатывал тесто, вытаскивал из огня готовые вафли, выдавал сдачу. Зорко следил за тем, чтобы мальчишки не стащили чего сладкого. «Вафли горячие!» Кондитер так захлопотался, что не заметил, как новый покупатель протянул к стойке холеную белую руку, взял тонкую трубочку и положил взамен ее деньги. Он успел заметить только, что левой рукой покупатель положил вафлю обратно, откусив от нее всего один кусочек. — Уж больно заелись! — проворчал торговец, раздувая печурку. — Какого им еще рожна нужно? Мука пшеничная, а масло прямо из вожерара? Оторвавшись от печурки, Он поднял глаза и, увидев покупателя, к которому относилась его хула, так и замер с открытым ртом. Конец фразы застрял у него в глотке. Перед лотком стоял высокий человек с огромными неподвижными глазами в белом капюшоне и плаще до колен. Кондитер не успел отвесить поклоны и пробормотать извинения, как человек в белом капюшоне уже отошел прочь. Опустив руки и не замечая, что целый противень вафель уже начал гореть, хозяин все глядел вслед этому человеку, видел, как он смешался с толпой. Если верить путешественникам, объехавшим Африку и Восток, торговые кварталы Сите напоминали арабские рынки. то же непрерывное движение толпы, те же тесно составленные ловчонки и лотки — те же запахи кипящего масла, пряности и кожи, те же неторопливо шагающие покупатели и те же зеваки, забившие все проходы. Каждая улица, каждый переулок имел свою специальность. Здесь, в комнатушке, за лавкой, сновал взад и вперед по станку челнок ткача. Тут стучали по железной ноге башмачники. Рядом ловко действовал шилом шорник а чуть подальше столяр вытачивал ножки для табурета. Были улицы, где торговали птицей, были улицы, где торговали травами и овощами, были кузнечные улицы, где с оглушительным звоном бил по наковальне молот и в горни багровели раскаленные угли. Золотых дел мастера облюбовали себе набережную, которая так и называлась «Набережная ювелиров», и сидели, согнувшись над тиглями. Узенькая полоска неба едва проглядывала между деревянных и глинобитных домов, крыши которых почти соприкасались, так что из окна можно было свободно протянуть руку соседу, жившему в доме напротив. Земля, за исключением маленьких островков, была покрыта зловонной грязью, по которой в зависимости от состояния и положения Кто шлепал босиком, кто семенил в деревянных башмаках, кто вступал в кожаных туфлях. Широкоплечий человек в белом капюшоне, заложив руки за спину, медленно брел среди шумливой толпы и, казалось, не замечал тесноты и толчков. Впрочем, многие прохожие с поклоном уступали ему дорогу, на что он отвечал коротким наклонением головы. Он был атлетического сложения, белокурые с рыжинкой шелковистые волосы падали волнами почти до плеч. Правильное, невозмутимое спокойное лицо поражало удивительной красотой. Три королевских стражника в голубых камзолах. В руке каждого красовался жезл, оканчивающийся резной лилией, символом их власти. Следовали на некотором расстоянии за прохожим, в белом капюшоне, останавливались, когда останавливался он, и шли вперед, когда шел вперед он. Вдруг какой-то юноша в узком полукофтане, с трудом сдерживая на сворке трех борзых, загородил проход в соседний переулок и, увлекаемый сильными псами, бросился под ноги прохожему, чуть его не опрокинув.